Глава четвертая. уговоры они нужны нам для эссенции равнодушно заметил старейшина эссенции не понял алекс вы хотите развить свое ядро разумеется нет рассмеялся зоб и горделиво добавил с моим развитием все в порядке у меня открыто девять врат поэтому я и дожил до этого времени и смог проснуться Эссенция нужна для стабилизации моего ядра, чтобы оно не разрушилось. Или ты считаешь, что это просто быстро восстановиться после стольких тысяч лет сна и проводить через себя энергию? Да я очнулся только потому, что в городе погибло достаточно адептов, а Гамала собрала их эссенцию. И все равно вначале я чувствовал себя как младенец, даже пошевелиться не мог. А как вы чувствуете себя сейчас, мастер? Беспокоишься о моем здоровье, ученик? — рассмеялся Зоб. — Не стоит. Несколько лет я буду в полном порядке. — А потом? — Ты опять задаешь слишком много глупых вопросов. Следи за языком. — Хорошо, мастер, — быстро ответил Алекс. — Просто я был уверен, что эссенция нужна для великих артефактов. — Так тоже можно, но сейчас есть более приоритетная задача. Я. — Но сколько вам вообще нужны эссенции? В городе же погибли сотни адептов. Разве вам этого недостаточно? «Эссенции много не бывает. Это стратегический ресурс, а если мы уничтожим всех посторонних, то сможем пробудить остальных старейшин. Хотя эти дураки прямо сейчас не нужны. Только спорить будут», — хмыкнул Зоб. Он говорил легко и непринужденно, словно обсуждал обеденное меню, что вызывало все больше подозрений в его психическом здоровье. «Мастер, я не думаю, что уничтожать адептов сейчас — это хорошая идея». «Ха!» «Ты беспокоишься за собственную безопасность, ученик?» «Я тебя отлично понимаю. Но не волнуйся, я тебя не трону. Наоборот, буду защищать. Теперь ты член Голоса Неба, пусть еще и не впустил нашу силу. В общем, ты под моей защитой. Радуйся и выполняй все мои указания, и все будет хорошо. Более того, я обещаю, если у тебя есть друзья в городе, то я их пощажу, даже если они нам не подойдут». Пока зоб болтал, Алекс анализировал его слова. Несмотря на легкое помутнение рассудка, старейшина явно искренне заботился о выживании Голоса Неба и всех его членов, которым и самого Алекса успел приписать. Это была зацепка. Надеюсь, позже он придет в себя. Не хотелось бы с ним драться, да и не уверен, что смогу победить. А, девять врат. Никогда о таком не слышал. Надо выяснить, как он их получил. Но это потом. А сейчас я должен спасти диких, иначе останусь один на один с этим безумцем». У Алекса появилась мысль, как остановить кровопролитие, но все нужно было сделать правильно с первого раза. «Спасибо, мастер, но я беспокоюсь не о себе и не о своих товарищах, а о школе». «Ты о чем?» — голос Зоба стал подозрительным. «Сейчас объясню. Вы, безусловно, гораздо мудрее меня». «Это ты верно, подметил ученик». Но, видимо, моего красноречия не хватило, чтобы донести до вас всю тяжесть ситуации. В кластере бушует невидимая война. Лига хочет вытеснить Миточ из бизнеса перевозок. Это большие деньги и огромное влияние. Но у Лиги нет нужных знаний, поэтому они пришли сюда и не уйдут, пока не обчистят все доступные дворцы. Но самое главное, им не нужны новые конкуренты, поэтому когда они узнают о вас, то попросту уничтожат». — Пусть только попробует. Теперь ни одна душа не войдет в этот дворец без моего согласия! — прорычал Зоб. — А им и не придется, — спокойно заметил Алекс. — Да, тут они вас не достанут. Но Лига может просто вскрыть дворцы других школ, обчистит их, а потом уйдет. — Если Лига будет осторожна, то старейшины других школ не проснутся, поскольку не получат достаточной эссенции. — Так и и надо! Пусть подыхают! — воскликнул Зоб. — Мастер! Вкрадчиво заговорил Алекс. Вы же понимаете, что когда Лига вскроет другие дворцы, они не оставят там великие артефакты. Не знаю, как в ваше время, но сейчас это большая ценность. Их обязательно украдут. Но что будет, когда хотя бы часть великих артефактов покинет зеранг? Будет плохо. Этого нельзя допустить, забеспокоился Зоб. Великие артефакты нужны нам, чтобы Зиранг не разрушился. Они защищают планету от флота. Без них на нас спустится ад. — А дворец пространства может существовать отдельно? — спросил Алекс в лоб. Вопрос давно его интересовал. Э — -э -э, Теоретически, мы этого никогда не проверяли. И в любом случае мы слишком близко к флоту. Чтобы отсюда убраться, нужны тысячи адептов. Нет, это слишком опасно. — Тогда вы понимаете, о чем я говорю. Лига или Митош могут вас уничтожить, даже не прикасаясь к вам. «У них ничего не выйдет. Я видел их войска снаружи. Их слишком мало для захвата других дворцов. Ты зря меня пугаешь, ученик!» Зоб несколько успокоился, но Алекс не собирался давать ему передышки. «Даже не надейтесь на это, мастер!» — печальным голосом произнес он. «Войска за воротами вашего дворца — это всего лишь небольшой авангард лиги. Снаружи аккреционного диска сотни тысяч бойцов поджидают своей очереди». Рано или поздно они спустятся на планету. Между прочим, все они адепты двенадцатых уровней, которых сюда из пояса специально притащили. А если этого не хватит, то Лига засыплет Зеранг миллионами наемников. Кредитов на это точно хватит. Кроме того, у Лиги есть оборудование для взлома дворцов. Как вы думаете, они попали внутрь? И мы не должны забывать про Миточ. Пусть приручителей меньше, но они лучше всех владеют техниками пространства. Диазна! Теперь ты меня напугал. Что ты предлагаешь, ученик? – воскликнул Зоб. Или ты специально решил поиздеваться над своим старейшиной? Ну что вы, мастер? Я полностью на вашей стороне. А мой план такой: нужно остановить и Лигу, и Миточ, причем как можно быстрее, пока они не стащили великие артефакты. Для этого мы должны разбудить старейшин других школ, чтобы они перехватили управление над своими дворцами. Но другим школам также потребуются младшие ученики поэтому вы не можете убивать диких мастеров направо и налево. Их и так мало. Они ваши единственные союзники. Вы должны им помочь добраться до подходящих школ. Но мне нужна вся их эссенция!» В голосе Зоба послышались капризные нотки. «Нет!» — отрезал Алекс, которому надоели перемены в настроении собеседника. «Но так я пробужу других старейшин и старших учеников!» «Их хватит на управление дворцом!» «Нет!» «Нехотя» — ответил Зоб. «Значит, это нам сейчас не поможет. Мастер, послушайте, вы сможете выжить и спасти школу, только объединившись с другими школами». Алекс решил, что нужно почаще произносить слово «выжить». Похоже, оно сильнее всего влияло на Зоба. «Более того, вы должны поделиться накопленной эссенцией, чтобы пробудить как минимум по одному старейшине в других дворцах. Что скажете?» «Скажу, что это отвратительный план». А все твои так называемые дикие мастера полный мусор! Тьф! Фыркнул Зоб. Как они нам помогут, если не смогли сюда добраться самостоятельно? Да они же ничтожество! Мастер, вздохнул Алекс, отмечая, что Зоб назвал план нашим. Мы справимся. Дикие мастера слабы, только потому, что у них нет ваших знаний, а их уровень слишком мало. Хотя они не сумели добраться до центра города, но они выживали много лет в поясе, а потом самостоятельно попали на Зеранг. Хотя Лига бросила кучу сил на охрану этого района. Верьте мне, это лучшие претенденты на звание младших учеников. Других вы все равно не найдете. Возможно, ты прав, ученик. Я все никак не могу привыкнуть к тому, что вы деградировали до состояния полных няучей. Видимо, действительно придется работать с тем, что есть. Зоб замолчал. Идея младшего ученика ему явно не нравилась, но, очевидно, в ней имелось здравое зерно. Молчание было хорошим знаком. Оно показывало, что старейшина начал думать в правильном направлении. «Так, глядишь, нормальным адептом станет. В смысле, будет убивать других не по капризу, а только по необходимости?» — хмыкнул Алекс. Впрочем, он догадывался, что в подобном закрытом обществе по-другому и не могло быть. «Разумным, которые сначала сотни лет бегали от Акарана и его охотников, а потом добровольно отправились в изгнание, сложно было остаться нормальными. В таких условиях ты очень быстро начнешь делить всех на своих и чужих». То же самое Алекс видел и среди диких мастеров. Никто из них не любил чужаков. По правде говоря, Зоб был не так уж плох. Он хотя бы ставил выживание школы выше собственного. На это указывало еще и то, что в одиночку Зов точно сможет попасть в пояс, перейти там на тринадцатый уровень и навсегда забыть и о Лиге, и о кластере Вантан. Достаточно выбраться из зиранга а рано или поздно это станет возможным, когда планета подплывет поближе к краю аккреционного диска. Но старейшина об этом даже не заикнулся. Хотя и коллег будить не спешил. Видимо, недолюбливает. Впрочем, это тоже было понятно. Они столько лет провели вместе и, наверное, надоели друг другу хуже горькой редьки. Но больше всего Зоба явно расстраивала необходимость объединиться с другими школами пространства, из чего Алекс сделал вывод, что школы сейчас напоминали семейку ненавидящих друг друга родственников. Вопрос, смогут ли эти родственники объединиться перед лицом общей опасности? «А что ты предлагаешь делать с Лигой?» — наконец проснулся Зоб. При этом его голос стал чуть более спокойным и уверенным. По твоим словам, Лига может принести сюда миллионы наемников. Я не хочу с ней ссориться. Нам хватало Акарана. Мы не можем вечно сражаться с целым кластером. С Лигой придется договариваться, согласился Алекс. Но для этого нужно объединиться. Только вместе школы представляют собой силу, иначе с нами и разговаривать не станут. Это я понимаю. Кто же разговаривает с слабаками? Хорошо. «Допустим, я приму твой план. С чего ты начнешь?» «Сначала позвольте задать вопрос мастера. Для пробуждения после долгого сна вам нужна эссенция адептов с родственными силами?» «Не обязательно. Это же не развитие ядра. Подойдет эссенция любых разумных. Особенно двенадцатых уровней. И чем выше ранг и количество врат, тем лучше». «Хорошо. Тогда я отправлюсь к диким мастерам, расскажу им ситуацию и приведу сюда». Затем вы отберете нужных вам адептов, а остальных переправите в другие дворцы. Если дворцы будут захвачены, то нам придется их освобождать. Но лучше этого избежать и сразу пробраться в центр. Думаю, что с вашей помощью и моими умениями я смогу это сделать». Разумеется, старейшина сходу не принял план Алекса. Однако тот пугал последствиями, настаивал, уговаривал. «В общем, через час Зоб сдался» напомнив, что если что-то пойдет не так, то шибко-шустрый ученик не избежит плоского подвала. К счастью, речь старейшина становилась все четче и увереннее. Сейчас он куда меньше напоминал старика, а больше — лидера большой школы, с которым было проще договориться. «Красная долина рядом с дворцом пространства, голоса неба. Генерал Чувал. Несколько линий оцепления окружало выход из дворца пространства» точнее, ту часть, которая официально звалась выходом. Полностью блокировать многокилометровое сооружение войска Лиги не смогли бы при всем желании. Однако этого и не требовалось. Дворец был настроен таким образом, что выйти можно было лишь в одной точке. Войска стояли так, чтобы с одной стороны не вызывать энергетический шторм, а с другой — не упустить диких. Для этого на первой линии расположились адепты с развитыми сенсорными умениями. Помимо этого, специалисты синего отряда перенастроили оборудование для измерения мировых энергетических линий Зеранга на поиск невидимок. Но больше всего лиговцы рассчитывали на неизбежное колебание фона при телепортации изнутри дворца, которого даже самый искусный дикий не избежит. В общем, генерал Чувал сомневался, что дикие сбегут. Скорее его напрягало, что он сам не может добраться до мерзких преступников, что спутали все планы и поставили под угрозу его продвижение по службе. Поэтому он так обрадовался долгожданному приходу Гипса с гарнизоном из ближайшего дворца. «Все готово, генерал!» — отрапортовал Гипс через пару часов. «Ключ перенастроен, можно начинать штурм. Приступайте немедленно!» — приказал Чевал, улыбаясь во весь рот. Лучшие бойцы тут же подбежали к светящейся стене. Гибс поднял матовый шар и что-то сделал с ним. Стена завибрировала, и бойцы ринулись вперед, но отлетели назад. «В чем дело, Гибс?» — требовательно спросил генерал. «Не знаю, все должно было сработать. Сейчас попробую еще раз». Но ни со второй, ни с третьей попытки проникнуть внутрь не удалось. А еще через час даже до самого тупого солдата дошло, что дикие их обставили. Неизвестно как, но обставили. Чувал был вне себя от гнева. Вся операция, которой Лига готовилась многие годы, оказалась под угрозой. И во всем виноват он. Теперь придется сделать все возможное и невозможное, чтобы как-то оправдаться. Однако Чувал понятия не имел, что делать. Только чувствовал, как сильно ему хочется добраться до главного виновника. Он прямо кожей чувствовал, что такое имеется. Наверное, сидит сейчас где-то внутри ненавистного города и ухмыляется. — Генерал! — нерешительно обратилась к нему помощница. — Что? — ряпнул Чувал. — Мы получили сообщение, что на Зеранг высадился генерал Цополь с войсками и приступил к захвату дворцов. Чувал покраснел от злости, а его третий глаз задергался. «Великолепно! Теперь у него появился конкурент, у которого больше войск и который знает, что делать!» Соревнования по захвату дворцов только начались, но уже ясно, кому достанутся все лавры. Хоть бы Цополь столкнулся с Миточем и увяз в бою, было бы здорово. Однако прямо сейчас придется идти к Цополю на поклон. С ним прибыли дополнительные специалисты и оборудование. «Свежи меня с генералом!» «Мне нужны их специалисты, чтобы взломать этот чертов дворец!» Зоб помог Алексу добраться до первой зоны. Просто телепортировал туда, и все. Может, действительно понимал, что желательно все сделать быстро. А может, просто не хотел, чтобы младший ученик склонялся по городу без дела. Алекс склонялся к последнему, так как Зоб хоть и выдал ему специальный браслет, который вроде как должен был отпугивать скелетов. Но защитный режим с дворца не снял. Мол... «Нечего грабить дома». Насчет этого Зоб особенно сильно возмущался. Пришлось даже успокаивать и уверять, что грабежи вот-вот прекратятся. Главное поскорее добраться до лагеря Диких и все объяснить. Вроде старейшина успокоился. И сейчас Алекс в первой зоне и идет навстречу с Артом и Ивалом. По пути он размышлял. Нельзя сказать, что результаты вылазки оказались провальными, но и полного успеха он не достиг. Координаты дворца с нужной силой он не получил, хотя выяснил название школы. Школа великой пустоты. Техник тоже не раздобыл. Зато познакомился с воскресшим старейшиной, с замашками маньяка и проблемами с психикой. О, вот другие обрадуются. Правда, был один крайне любопытный момент. Оговорка про девять врат. Вообще, тема врат была не то чтобы сильно секретная, однако адепты неохотно ее касались. Наверняка Зоб проболтался только потому, что недавно очнулся и не вполне контролировал себя. Но как старейшина обзавелся девятью вратами? Сначала Алекс думал, что Зоб — уникум. Ну а что? Алекс явно не самый талантливый адепт кластера. Так мог думать лишь очень самоуверенный человек. А его жизнь достаточно била, чтобы вдолбить, что он всего лишь удачливая мошка, а никакой неизбранный. Зоб же — старейшина, который провел «Голос неба» через годы борьбы с Кораном. На такое способен лишь выдающийся разумный. Поэтому в девяти вратах Зоба не было ничего особенного. Тем не менее, оговорка старейшины не желала выходить из головы, словно что-то его выталкивало из глубин подсознания на поверхность снова и снова. Подсказка силы? Вполне возможно. Значит, у него теперь четыре задачи. Достать техники закалки, заработать денег — Выяснить, как Акаран стал настолько сильным, что подчинил себе весь кластер 30 тысяч лет назад. И последнее — как Зоб открыл девять врат. Причем параллельно с этим ему нужно помешать Лиге Смит, захватить дворцы пространства. Иначе, когда Зеранг достаточно приблизится к поверхности аккреционного диска, кто-то из них сбежит, прихватив с собой великие артефакты, и этим гарантированно уничтожит остальных. Радовало только, что в ближайшее время никто зеранг не покинет, так как одно дело допрыгнуть сюда, а другое выбраться обратно. Настоящий живой старейшина мертвой школы! присвистнул Ивал, когда Алекс коротко обрисовал ему и Арту ситуацию. Как выяснилось, не совсем мертвый, но ты сильно не радуйся. Этот тип хотел всех вас на эссенцию пустить. Но передумал же, неуверенно заметил Ивал. Пока передумал! Поднял палец Алекс. «Однако он к этому непременно вернется, если дикие не докажут своей полезности. Так что придется поднапрячься». «Деваться нам некуда. Подожмем. Да мы и сами этого хотим. Главное, чтоб твой зоб помог нам найти нужный дворец». «И желательно, чтобы он еще не был захвачен», — хмуро добавил Арт. «А что будешь делать ты? Ты же не крикун. Тебе здесь оставаться не с руки. Или примешь ее предложение сменить силу?» «Мне пока есть чем заняться», — уклончиво ответил Алекс. «Главное, держите рот на замке насчет моей стычки с Лигой и соберите побыстрее собрание. Зобу сильно не нравится, что дикие грабят город, а он такой тип, что его лучше не злить. «Думаешь, он сможет нас всех положить?» «У него же армия скелетов под рукой. Да он нас раскатает в любой момент», — уверенно ответил Алекс. «А если убежать?» «Снаружи Лига. Зоб, так сказал, но я ему верю. Думаю, чувал все еще хочет с нами поквитаться». «Ясно. Тогда действуем по плану», — пивнул Ивал. «Я немедленно созову лидеров и всех свободных диких».